Когда касатка снова всплыла под перископ, и Михаил смотрел поверхность моря, то понял, что их вмешательство более не требуется. Оставшиеся два крейсера уходили полным ходом. Касаги тонул, задрав в небо таранный форштевень. Надзума наклонился и погрузился ещё больше, и было хорошо видно, как экипаж покидает тонущий корабль. Миноссы подошли к нему почти вплотную и подбирали людей. Это был полный разгром. Вторая Цусима, которой настиг на этот раз японский флот. Михаил смотрел в перископ и улыбался. Агрессор, напавший на Россию без объявления войны, получил то, что заслужил. Отныне русский флот хозяин жёлтого и японского морей. И чтобы довершить разгром врага, надо проникнуть в его логово и уничтожить последние остатки японского флота, чтобы лишить Японию даже тени надежды на то, что ей удастся выбраться. Из этой кровавой авантюры, сохранив лицо, чтобы эта страна вообще исчезла из списка великих держав, превратившись в подобие Кореи, и тогда не будет ни Хасана, ни Халкингола, ни Пёрл-Харбора, подобие Кореи должно знать своё место. Но неожиданный возглас старшего офицера отвлёк Михаила от геополитических прогнозов. Война ещё не закончилась, и они рабочие этой войны Те, кто добывает победу своими руками. Михаил Врудольфович, аппарат перезаряжен. Хорошо, Васильеванович. Прошу взглянуть, господа. Косаги уже утонул, от зумы тонет, и наше вмешательство более не требуется. Две уцелевшие собачки удирают. Минаносцы подбирают людей из воды. Финита ля комедия. Вылазка японского флота закончилась потерей сакисимы, такивы от зумы и двух собачек, и, возможно, нас самих. Вместе с Такивой погиб один миноносец. Это из того, что мы знаем достоверно. Правда, мы не знаем, каковы потери нашего флота. Но не думаю, что превышают японские. А что ж теперь, Михаил Рудольфович? А теперь постараемся завершить то, что начали. У противника от всех главных сил остались только два броненосных крейсера. Идзуму, и Дзуму, и Иваты. И надо сделать так, чтобы они больше никогда не вышли в море. Во всяком случае, до конца войны. А тогда без их помощи... С уцелевших собачек наши крейсера будут драть шерсть клочьями. Касатка медленно уходила в сторону берега. Волны периодически заливали перископ, на короткое время показывающийся из воды. Далеко вдали исчезали дымы Читозы и Аки Цусимы. Касаги уже исчез с поверхности моря. Адзума так и не сумел добраться до спасительного берега. Вскоре после гибели Касаги он повалился на борт и опрокинулся. И через несколько минут волны сомкнулись над его днищем, устремлённым в небо. Миноносы, подобравшие тех, кто уцелел, дали ход и направились в сторону сосибо. Косатка в очередной раз показала, кто здесь хозяин, и им оставалось только благодарить судьбу за то, что грозный подводный демон не считает их достойными своего внимания.